Дальнейший разговор двух ветеранов был прерван дикими криками, вырвавшимися в тот момент из уст дюжины старых ведьм, пробравшихся, как уже было сказано раньше, в передние места в кругу. Крики эти были вызваны внезапной переменой вида твердого сердца. Когда старики обернулись в сторону юноши, Они увидели, что он стоит в самом центре круга, вытянув вперед ногу и немного подняв руку, как будто весь он обратился вслух. На одно мгновение улыбка осветила его лицо. Потом он, как бы внезапно придя в себя, снова принял свой обычный, холодный, полный достоинства вид. Движение его было принято за выражение презрения, и даже вожди стали волноваться. Женщины, не в силах более сдерживать свою ярость, бросились все сразу в круг и начали атаку, осыпая пленника самыми обидными ругательствами. Они хвалились подвигами своих сыновей против различных племен Поуни. Они насмехались над его знаменитостью и предлагали ему посмотреть на моторе, если он никогда не видел воина. Они обвиняли его в том, что его вскормила лань и что он впитал в себя трусость вместе с молоком матери. Короче сказать, они излили на равнодушного пленника весь поток той мстительной ругани, которой так отличаются женщины-дикарей. Но это было описано уже столько раз, что не нуждается в повторении. Влияние этого внезапного взрыва было неминуемо. Лебалафр отвернулся в отчаянии и скрылся в толпе Траппер, честное лицо которого исказилось от волнения Пробрался ближе к своему молодому другу Так можно часто видеть, как люди, связанные с преступником Узами достаточно сильными, чтобы не обращать внимания на мнение других людей Стоят около места казни, чтобы поддержать его в предсмертные минуты Возбуждение вскоре распространилось среди воинов, хотя вожди все еще воздерживались дать знак, отдававший жертву в их власть. Матори, поджидавшего этого движения с коварным намерением скрыть свою собственную ревнивую ненависть, скоро надоело это промедление, и он бросил на мучителей выразительный взгляд». Уюча, горевший нетерпением в ожидании этого знака и все время не сводивший глаз с вождя, выскочил вперед, словно ищейка, которую спустили со своры. Он пробрался в середину свирепых старух, которые уже начинали переходить от бранных слов к жестоким угрозам, выбронил их за нетерпение и приказал им подождать, пока к пытке не приступит воин». Тогда они увидят, как их жертва станет проливать слезы, словно женщина. Бессердечный дикарь начал прежде всего размахивать томагавком над головой пленника таким образом, что можно было ожидать, что каждый удар топора попадет прямо в тело, тогда как в действительности он не должен был касаться кожи. Твердое сердце осталось совершенно нечувствительным к этому испытанию. Глаза его по-прежнему были устремлены вдаль, все с тем же спокойным выражением, хотя блестящий топор описывал яркие светлые круги вокруг его лица. Потерпев неудачу, жестокий силу приложил край холодного топора к обнаженной голове своей жертвы и стал описывать различные способы, какими можно содрать кожу с пленника. Женщины сопровождали эту пытку всевозможными оскорблениями, стараясь вызвать проявление какого-либо чувства на безжизненном лице поуни. Но он, очевидно, сберегал себя для вождей и для тех минут крайнего страдания, когда величие его духа могло проявиться способом более достойным его высокой, незапятнанной репутации. Глаза траппера пристально следили за каждым движением томагавка с волнением настоящего отца. Наконец, не в силах более сдерживать свое негодование, он воскликнул «Мой сын забыл свое искусство. Это низкий индейец, которого легко можно заставить сделать глупость. Я не могу сделать этого сам, потому что мои традиции запрещают умирающему воину поносить своих преследователей. Но свойства краснокожих различны от наших». Пусть поуни скажет бранные слова и дождется легкой смерти. Я отвечаю за успех, если только серьезные люди не найдут нужным поддержать безумие этого дурака. Дикарь Сиу, слышавший эти слова, не понимая их значения, повернулся к старику и пригрозил ему смертью за дерзость. Да делай, что хочешь, сказал непоколебимый старик. Сегодня я готов так же, как завтра, хотя это не такая смерть, какой хотелось бы честному человеку. Взгляни на этого благородного полни, Титон, и посмотри, чем может стать краснокожий, который боится владыки жизни и следует его законам. Скольких людей из вашего народа он отослал в далекие прерии? Продолжал он своего рода благочестивый обман, думая, что пока опасность угрожает ему, нет ничего дурного в похвалах достоинств другого. Сколько в силу убил он, как следует войну, в открытом бою, когда стрел летало в воздухе больше, чем хлопьев падающего снега? Полно, назовет ли уючее имя хоть одного воина, которого он убил? «Твердое сердце!» — крикнул в бешенстве Сиу, обернулся и занес тамагавк над головой пленника, готовя смертельный удар. Но в ту же минуту рука его была схвачена рукой Поуни. Одно мгновение оба старались стоять в той же позе, один как бы парализованный таким неожиданным сопротивлением, а другой, склонив голову, но не в ожидании смерти, а прислушиваясь к чему-то с величайшим вниманием. Женщины громко и пронзительно кричали от радости, так как думали, что нервы, наконец, изменили пленнику. Траппер дрожал за честь своего друга, а Гектор, как бы сознавая то, что происходит вокруг, поднял голову и жалобно завыл. Но Поуни колебался только одно мгновение. С быстротой молнии он поднял другую руку, томогавк сверкнул в воздухе, и уюча упал к ногам пленника с головой, разрубленной до глаза. Расчищая себе путь окровавленным оружием, Пауни бросился между расступившимися испуганными женщинами и одним прыжком очутился внизу возвышенности. Гром с неба не произвел бы большего смятения между титонами, чем этот отчаянный смелый поступок». Пронзительный жалобный крик сорвался с уст всех женщин, и было одно мгновение, когда казалось, что самые старые войны растерялись. Это состояние продолжалось недолго. За ним из сотни глоток раздались страшные крики мщения, и сотни воинов бросились вперед для кровавого отмщения. Но могучий властный голос мотори заставил всех остановиться». Вождь, на лице которого отчаяние и бешенство боролись с притворным спокойствием, требуемым его положением, протянул руку по направлению к реке и тайно объяснилась. Твердое сердце пробежал уже половину пути между склоном горы и рекой. В этот самый момент отряд вооруженных поуни на лошадях обогнул холм на противоположной стороне реки и галопом подъехал к берегу. Раздался всплеск воды, то бросился пленник. Для его сильных рук было достаточно нескольких ударов, чтобы проплыть все пространство, и вскоре радостные крики на противоположном берегу возвестили по срамленным титонам о полном торжестве их врагов.